3. Лама. Впервые в Непал я отправился в 2004 году. Самолет сингапурских авиалиний резко пошел на посадку в долине Катманду. Горные вершины стремительно приближались. Их крутые склоны затейливо усеивали узкие полосы зеленого и желтого цвета, распаханные террасы, на которых толпились крохотные зданицы. Пейзаж захватывал дух. но тут самолет совершил головокружительный поворот на 180 градусов. Мой борт обратился к северу, и впервые предо мной предстали Гималаи, Гряда за грядой, ослепительно-белые снежные вершины, не уступавшие нам в высоте, ярко сияли на послеполуденном солнце. Мы приближались к Катманду. Сверху этот город из кирпичных домов с торчащими печными трубами казался построенным из лего, «Впервые я оказался в этом сказочном месте. Что, в сущности, я о нем знал?» К северу от Катманду стоит одноглазый желтый идол, гласит поэма, повествующая о крахе некоего безумного Кару. Через Гуркхов, непальских солдат-добровольцев, Катманду имеет историческую связь с британской армией. Кроме того, в 1960-х годах город стал пунктом притяжения для множества хиппи, В 2001 году здесь короновали нового короля после того, как его племянник расстрелял из винтовки большинство членов королевской семьи. Непал — страна индуистская, однако буддизм в ней тоже силен. И в мирном королевстве недавно погибли около 12 тысяч человек, став жертвами террористического акта боевиков-маоистов. Разумеется, я заранее запасся путеводителями и часами их изучал. Мне не терпелось проникнуться этим чарующим местом, увидеть его своими глазами. И мои ожидания оправдались с лихвой. Это был первый из моих многих последующих визитов в Катманду. Город полюбился мне как мало какой другой. Это настоящий пир для органов чувств. Калейдоскопическая феерия, напоенная всеми запахами Востока, дурными и приятными. Бесконечная какофония уличного шума, колокольного звона, песнопений — криков торговцев и нищих. В 2007 году непальские авиалинии принесли в жертву двух коз, заколов их на взлетной полосе перед Боингом 757-200, дабы умилостивить индуистского бога неба по имени Акаш Хайраб и разрешить некоторые трудности в починке авиалайнеров. К сожалению, знаменитого книжного магазина «Пилигримы» уже нет. Он сгорел в 2013 году. На каждом углу — храм тому или иному индуистскому божеству. И сутки напролёт люди идут с песнопениями и подношениями. Не забыт и буддийский пантеон. Самое впечатляющее его проявление — великая ступа в Боднатхе. Это белая полусфера, увенчанная всевидящими очами, обращенными во все четыре стороны. Настоящий оазис покоя в городском водовороте. Вокруг ступы принято гулять, не торопясь, по часовой стрелке, И занимает это примерно 20 минут, во время которых надо обязательно покрутить один из сотен молитвенных барабанов. Такое незамысловатое путешествие вокруг храма помогало мне изучать основы буддизма. Мой отец Джордж Крозие, всю жизнь предпочитавший называться Черри Крозье, почти два года прожил в Индии, в 1944-1946 годах. Он был сержантом в Королевском корпусе связи и почти всю войну проездил на мотоцикле, выполняя обязанности курьера. В Африке и Италии ему пришлось очень туго. В 1944 году его отправили в Индию, откуда он должен был двинуться в Бирму на битву с японцами. Но атомный взрыв положил конец войне. Об Индии он всегда рассказывал с особенным восторгом. Он любил поесть знатного кари. и одним из самых важных моментов в своей жизни называл тот день, когда увидел Ганди во главе процессии. Однажды, когда мы с братом еще были детьми, отец рассказал нам потрясающую, практически невероятную историю. По приезде в Индию в его подразделение стали проводить учения по десантированию у подножия Гималаев, и однажды все пошло на смарку. Самолет «Дакота» уже подлетал к горам, когда разразился шторм. Самолет жестоко болтал в воздухе, отнесло далеко от курса, и вскоре он начал терять высоту. Поступил приказ срочно прыгать, и солдаты разлетелись на своих парашютах кто куда. Пилот-геройский погиб вместе с самолетом. Отец приземлился куда-то в снег, но увидел деревню неподалеку на склоне горы. Местные приютили его и напоили горячим чаем. Отец едва успел согреться, как вдруг его подвели к постели, на которой дрожал в бреду больной молодой человек. По словам отца, у него при себе был аспирин и немного спиртового раствора из компаса. Он дал то и другое больному, и на следующее утро лихорадка спала. Местные жители решили, что это настоящее чудо. Оказалось, что больной — тибетский лама, и в те несколько недель, что отец отдыхал в деревне, они крепко подружились. Лама был чрезвычайно благодарен своему Спасителю и прежде чем расстаться с ним, пообещал, что станет его духовным наставником и всегда придет ему на помощь в трудную минуту. Отец утверждал, что они часто общаются мысленно. И хотя мы с братом не то чтобы поверили, благословение Ламы давало о себе знать. Всякий раз, когда мы озорничали, отец точно знал, что мы плохо себя ведем. Он ясно видел, кто из нас развел бардак или не выключил свет в доме, «Откуда ты узнал, что это я?» — спрашивал я у него. А он отвечал, «О, это мне Лама сказал». Подкреплял он свои россказни сюжетом фильма «Потерянный горизонт». Нам казалось, что раз похожую историю показывают в кино, значит, папа точно не врет. Во всяком случае, теперь мы думали дважды, прежде чем озорничать. Разве могли мы тягаться со всезнающим Ламой? Конечно, все это был вымысел. Зато мы перестали врать отцу о своих проделках ровно до того возраста, когда, наконец, не выудили из него всю правду. Он знатно посмеялся над нашим легковерием, которое продержалось так долго. Так или иначе, отцовская шутка стала моим первым знакомством с буддийскими ламами и с мистической духовностью, разительно отличающейся от сурового христианства, которое насаждали в школе в наши невинные головы. В те времена школьников еще собирали каждое утро на утреннюю молитву, Я увлекался наукой и с возрастом научился критиковать, даже презирать христианский нарратив, особенно ту его версию, которую исповедуют напыщенные и догматичные англиканская и католическая церковь. Получив естественно-научное образование, я отказался от концепции всемогущего божества. Однако, начав работать врачом, я научился понимать и принимать глубокую, более духовную веру, которую исповедуют многие люди. Пусть я и стал атеистом, однако, чем больше я читал о буддизме и чем глубже открывал его для себя, тем больше я влюблялся в философию и образность Будды. Впервые я задумался о Будде в конце 1990-х годов. Я прошел практику в больнице Гая в Лондоне и получил специальность анестезиолога. Вырвавшись из тисков британского здравоохранения, два года я преподавал в больнице Джонса Хопкинса в Балтиморе. После я переехал в Австралию, начал практиковать там и был всем доволен, а дети мои росли настоящими австралийцами. В 1999 году меня пригласили съездить по работе во вьетнамский Хо это Мин от организации под названием Интерпласт, Международная ассоциация пластических хирургов. Две недели нам предстояло работать бок о бок с вьетнамскими врачами, делая восстановительные операции, учась и уча друг друга приемом реконструктивной хирургии. Я тут же принялся изучать историю Вьетнама и был весьма приятно удивлен, выяснив, что вьетнамская война, здесь называемая «американской», ушла в прошлое, хотя и была страшной и кровавой. Оказалось, что Вьетнам — богатая, незнакомая мне культура, которой целых четыре тысячи лет. Приехав туда, я посетил несколько буддийских храмов, и меня поразила их атмосфера, их богатое разноцветие. То были места, где люди живут и занимаются своими повседневными делами. Это было совсем не похоже на массивные, давящие европейские соборы, битком набитые туристами. Я видел пагоду нефритового императора с черепашьим прудом и огромными стаями голубей. И гробницу Леван-Зуета, и пагоду Халой — с её статуей Будды высотой с двухэтажный дом. В безмолвных думах остановился я в Старом Сайгоне, на том месте, где в 1963 году поджег себя Тхить-Куангдык, и где сняли ту самую знаменитую фотографию, поднявшую антивоенные настроения в западном обществе. Сноска. Тхить-Куангдык. Вьетнамский монах, который стал известен своей трагической смертью в 1963 году в Сайгоне, ныне Хушимин. Он совершил самосожжение в знак протеста против преследования буддистов. Фотография Тхить Ангдыка, которая была сделана в момент его самосожжения, стала одним из самых известных и мощных символов протеста против несправедливости в XX веке. Я продолжал глотать книги и глубоко влюбился в простой буддийский нарратив. Срединный путь, спокойствие, внимание к окружающим и идея о том, что источник счастья находится внутри человека — все это живо влекло меня. В 2004 году Интерпласт отправила нас в поездку на шри лан и там я познакомился с другой гранью буддизма — со школой Тхировада. Сноска. Школа Тхировада — одна из главных традиций буддизма, которая придерживается учений раннего буддизма. «Я посетил город Канди в центре острова, над которым возвышается холм с массивной статуей Будды, и увидел воочию, как много разных культур и систем ценностей принял в себя буддизм. Он адаптировался ко многим человеческим обществам, и эти же общества он трансформировал. В храме зуба Будды хранится фрагмент челюсти с одним-двумя зубами, которые, по легенде, вынули из потухшего погребального костра последнего Будды Сидхартхи Гаутамы. Реликвия хранится в золотой ступе, и раз в году во время парада ее помещают на спину первого из 60 слонов и провозят по улицам города. Команда наших врачей работала в неофициальной столице острова Коломбо, проводя разные хирургические операции под эгидой интерпласта. Чаще всего приходилось работать с расщеплением неба у детей и с ожогами, но иногда попадались раны, полученные на гражданской войне. В конце каждой командировки мы обычно оставляли местным врачам неиспользованный инвентарь, перчатки, шприцы, эндотрахеальные трубки и кое-какие препараты. Так было проще, чем везти их обратно в Австралию, а тут они были нужны. Когда я отдал местному врачу кипу детских эндотрахеальных трубок, эта славная Шрилан Кейка смешалась и сказала мне со слезами на глазах «Спасибо, спасибо, вы так приумножили свою добродетель». Пришла очередь мне смешаться. Я осознал, что подарить что-то кому-то — это важный жест, исполненный много большего культурного символизма, чем привыкли думать мы, западные люди, испорченные материализмом. Мне понравилось, что я, так сказать, приумножил свою добродетель. Но также мне пришла мысль, что эта буддийская концепция не подразумевает некоего космического табло, на котором отображаются очки, заработанные мной в жизни. и что нет никакого нужного количества очков, которое обеспечило бы мне пропуск в жемчужные брата. Нет, концепция это подразумевает, что несложные добрые дела наделяют человека покоем, удовлетворением и благоденствием. Через несколько месяцев после командировки на Шри-Ланку я собрался ехать на трекинг в базовый лагерь Эвереста вместе с моим кузеном Филом Крузье. Мне не терпелось познакомиться с непальским буддизмом, школой Махаяна. Я уже читал о своем Бунатхе, обезьяньем храме, и о Боднатхе, самой большой ступе в стране. И, конечно, я рвался в Тенгбоче, легендарную деревню из истории покорения Эвереста в 1950-х годах. Сумею ли я добраться до нее? Первый мой непальский трекинг увенчался незаслуженным успехом. Мы добрались до базового лагеря и взошли на небольшую вершину Кала-Падхар. Воздух там разряжен ровно наполовину по сравнению с уровнем моря, а губы приобретают синеватый оттенок. Но не менее ярко в моей памяти отложились другие эпизоды этой поездки: прогулка вокруг Великой Ступы, обезьяний храм, стены Мани и чертены, попадавшиеся вдоль трека, и монастыри в Панк -бочи и Тенгбоче. Сноска: Стены Мани стены на которых выкладываются камни с вырезанными молитвами, в основном мантрами, как, например, Ом Мани Падме Хум. Я познакомился с настоятелем Тенгбочи, пережившим реинкарнацию, и получил от него благословение. Я попал во всех смыслах этого слова в высшее измерение. И не только это запомнилось мне. Яркие краски, аромат ладана, улыбки монахов в красных одеяниях, как вращались молитвенные барабаны, как мы покупали молитвенные флаги на память, как я приобрел первую в моей жизни тханку — сакральную буддийскую живопись, философия, позиция, образность буддизма, природа тех людей, что живут по-буддистски, все это полностью очаровало меня, и с тех пор я одержим родной землей тибетского буддизма.